Ультиматум Вот есть писатели, у них свои кабинеты, к ним войти без стука, да вы что? Когда они работают, чтоб тихо, сами сказки пишут, как добро победило зло, а рычат и огнем плюют, ну чисто волки, драконы, чтобы не топали там, не шуршали, не стучали, ложечкой о чашечку, чтоб не ни, -ни чтобы не шумели, а если музыка или телевизор, проклянут до седьмого колена. «А вы, — говорю я домашним, — вообще пользуетесь всем моим как своим, шатаетесь у меня за спиной, а то встанете там и трепетесь о чем-нибудь, гогочите, вопросы задаете или скандалите. Меня в свои ссоры втягиваете, призывая в свидетели путем тырканья пальцем в плечо. Ручки, карандаши со стола тягаете и не возвращаете. Кто-то влез в мой компьютер, открыл файл, исправил — «Ребенок была хорошая» на «ребенок был хорошим». Вы понимаете, что у меня «ребенок была хорошая»? А сегодня из ряда вон, из ряда вон. У меня на счету уже 10 или даже больше книжек, у меня сотни публикаций, я уже имею право. Пусть не на свой кабинет, пусть не на тишину, пусть не на невлизание в мой компьютер и мои файлы, Я имею в конце концов право оставить на столе конфету и через пять минут застать ее на том же месте. Целую, всю, а не половинку.